Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Жили были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, пощучь ему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.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 «Это так-то лучше будет», — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был умнее. Сказано, сделано. Пошел один генерал направо и видит, растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надо б на лезть. Попробовал полезть? Ничего не вышло, только рубашку и сорвал. Пришёл генерал к ручью. Видит, рыба там, словно в садке на фонтанке, и так и кишит, и кишит. Вот-ка бы этой рыбки до да наподячическую, подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита. Зашёл генерал в лес, а там рябчики свищут, тетерева так уют, зайцы бегают.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 Признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром кофею подают. Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, тот должен сначала ее изловить, убить, ощипать и жарить. Только как это все сделать? Как это все сделать? Словно эхо повторил другой генерал. Замолчали и стали стараться заснуть. Но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, просята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом. Теперь бы я, кажется, свой собственный сапог съел, сказал один генерал. Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены, вздохнул другой генерал.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 Полетели клочья, раздался виск и оханье. Генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил, но вип текущей крови, как будто образумил их. С нами крёстная сила, сказали они оба разом, ведь этак мы друг друга съедим, и как мы попали сюда?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 И столь редкая в нашем севере в феврале месяце земляника, тьфу ты, господи. Да неужто ж ваш превосходительство не можете найти другого предмета, воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочёл следующее. И стулы пишут: вчерашнего числа по случаю поимки в реке Упе осетра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 Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая. Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения, прервал его первый генерал и, взяв в свою очередь газету, прочёл. Из вятки пишут: один из ддешних старожилов изобрёл следующий оригинальный способ приготовления ухи. Взяв живого налима, предварительно его высечь,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 «Довольны ли вы, господа генералы?» спрашивал между тем, мужичина ли жебок. «Довольны, любезный друг. Видим, твоё усердие», — отвечали генералы. «Не позволите ли теперь отдохнуть?» «Отдохни, дружок, только свей прежде верёвочку». Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, приколотил, помял, и к вечеру верёвка была готова. «Этою верёвкою!»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 Что-то теперь делается в подячиской, ваш превосходительство, спрашивал один генерал другого. И не говорите, ваш превосходительство, всё сердце изныло, отвечал другой генерал. Хорошо-то оно хорошо здесь, слова нет, а всё, знаете, как-то неловко, барашку без ярочки, да и мундира тоже жалко.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 о такую посудину, что можно было океан моря переплыть вплоть до самой Подьяческой. Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас, сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах лодью. Будьте спокойны, господа генералы, не впервой, отвечал мужик и стал готовиться к отъезду. Набрал мужик пух у лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов И, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы Во время пути от бурь да от ветров разных, Сколько они ругали мужчину за тунеядство, Этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, Да кормит генералов селедками. Вот, наконец, и Нева-матушка Вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подъяческая. Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да весёлые. Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и столько тут денег загребли. того ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако и об мужике не забыли, выслали ему рюмку водки до да пятак серебра. Веселись мужичина